«Позвольте же и мне, в свою очередь, осведомиться!» Он не договорил, заметив, что преображенец его более не слушает и смотрит мимо. Да еще разинул рот. Вероятно, это была всего лишь гримаса изумления. Но бедному Митридату померещилось, что капитан-поручик хищно поволчье ощерил зубы. «Шишки зеленые!» — задохнулся Пикин. «Вот удача!» «Что вы хотите этим?» Капитан-поручик оттолкнул своего визави в сторону. «Уйди, старый дурень! Если это твой воспитанник, то я персидский евнух. Ну, Андрюша, нынче твоя масть!» И пошел на Митю, растопырив руки, будто куренка ловил. «Вы меня толкнули весьма невежливо», — сказал ему вслед Данила. «Что вам нужно от мальчика? Мы еще не закончили разговор про графиню». Пикин отмахнулся. Черт с ней, с Хавронской. За нее князь обещал чин и только. А за этого цыпленка другая особа. Сулила мне много больше. Иди-ка сюда. Цып-цып-цып-цып. Митя попятился. Он отлично знал, какой особе толковал Пикин. Слыхал и о награде. Половине долго. За момент до того, как монстр ухватил бы его за шею, Самого капитан-поручика взяла за ворот крепкая, жилистая рука и развернула к Мите спиной. Во-первых, вы оскорбили достойнейшую даму, послав ее к черту. Во-вторых, оскорбили моего воспитанника, обозвав его детенышем, нелетающей птицей. В-третьих же, вы оскорбили меня, дворянина и кавалера. Викин был так доволен встречей с Мити, что даже не озлился. Только сбросил Данилину руку. Не знаю, старый брехун, чего ты там, кавалер, и какой отставной казы капитан. Но если ты сей же миг не уберешься, я вобью тебе в глотку твою собственную челюсть. Фандурин удивился. Это так в Преображенском полку нынче принимают вызов на дуэль? В мои времена были другие обычаи. Дуэль? Поразился капитан-поручик. С тобой? Да ты шпагу-то удержишь, полтавский ветеран. Это не ваша забота. — наставительно сказал Данила. — Ваша забота — восстановить честь, которую я сейчас нанесу. Рукоприкладное оскорбление. С этими словами он звонко, хоть и не сильно, шлепнул преображенца по щеке. На лице капитана поручика отразилось крайнее степень изумления. Он даже дотронулся до уязвленного места, словно желая удостовериться в самом ли деле с его щекой могла произойти подобная оказия. Фандорин развел руками. — Ну вот, суды. Полна площадь свидетелей, в том числе военного сословия. Или бейтесь, или из гвардии вон, так гласит дуэльный статут. Задумчиво глядя ему в лицо, преображенец негромко произнес. «Что ж, старичок, будь по-твоему, это я сгоряча на радостях тебе убираться велел. А отпускать тебя, пожалуй, нельзя». «Начири, пади тебе, воробьишка, о чем не следовало!» «Нет!» — крикнул Митя, — «я ни слова!» «А все же так шишки моченые верней выйдет!» Аниковойн, пыряться!» «Где шпагу возьмешь?» «Одолжу у господина партионного начальника!» Данила указал на Гачинского офицера, наблюдавшего за ссорой с чрезвычайным интересом. «Поручик, вы окажете мне эту любезность?» «С великим удовольствием!» Немедленно откликнулся тот, и видно было, что не соврал. Глаза так и соблестели. Дворянин дворянину деле чести. Всегда. Могу и секундантом быть. А вторым... Он оглянулся на своих солдат. Ну вот хоть капрал Люхин. Он служака исправный и грамоте знает. По мне хоть кто? Пикин уже скинул плащ и шляпу. Условие одно. Бьемся до смерти. Посему господ секундантов прошу не соваться, не разнимать. «А кто полезет, уши отстригу, ясно?» Поручик с готовностью пообещал, что лезть ни в коем случае не станет. А Капрал Люхин даже встал на вытяжку, из чего следовало заключить, что он без приказа и не шелохнется. «Ну и орудие у вас!» — вздохнул Фандорин, разглядывая шпажонку гатчинца. «Только на вахт параде слютовать. Ладно, делать нечего. Приступим, пожалуй?» Они встали друг напротив друга. Данила в одной рубашке пикинджер раздеваться поленился, очевидно, не сомневался, что и так легко совладает с противником. Телеги и пойманных рекрутов поручик велел убрать на края площади, чтобы не мешали поединку.